Глава 39. Сама от себя такого не ожидала. Но СМС написано и отправлено. А я прижимаю телефон к груди, закрываю глаза и молюсь. «Пожалуйста, пусть Белецкий будет занят. Пусть у него там идёт какое-нибудь суперважное совещание. Пусть он не увидит моё сообщение или увидит потом. Когда-нибудь». На что я вообще рассчитывала, когда писала ему? «Пусть он не увидит моё сообщение или увидит потом. Когда-нибудь». Он ведь уже сделал своё предложение, а я отказала. В нашу прошлую встречу мы расставили точки над «и» в наших несуществующих отношениях. А потом он ещё и тот договор прислал. Поставил, так сказать, ещё одну жирную точку. Ну да я же сама хотела не быть ему должной. При моём нынешнем положении вчерашнее маниакальное нежелание стать любовницей такого мужчины вызывает лишь истерический смех, и я не могу сказать, Если бы я только согласилась. Тогда сейчас наверняка не сидела бы в кафешке со стывшим чаем и не думала бы, где ночевать. Ну Но что уж теперь жалеть о сделанном? Время назад не воротишь. И вообще теперь я ему должна ежемесячно долка плачивать ещё и с процентами, а тут меня из дома выгнали. Сердце вновь щемит. На улице поздний вечер, а я всё ещё не могу осознать и принять то, что случилось утром. Моя родная мать поверила не мне, собственной дочери, а этому козлу Руслану. В моих руках звонит телефон. Вздрагиваю и замираю, даже сердце пропускает удар. Медленно опускаю взгляд на экран. Нина. Это всего лишь Нина. Да, моя хорошая. Говорю ей, прочистив горло. Собственный голос звучит глухо, словно чужой. Забери меня. Она плачет в трубку. Что случилось? В голове тут же проносятся ужасные мысли, что Руслан мог и с ней что-то сделать. Да я его убью, если он хоть пальцем тронул мою сестру. Мерзкая тварь. На теле до сих пор чувствуются фантомные следы его рук. Словно он всего секунду назад трогал меня. Я с мамой поругалась, что она тебя домой не пускает. Слиповает Нина. Просила её тебя вернуть, а она не хочет. Забери меня. У меня самой на глаза наворачиваются слёзы. Нина, тебе нельзя со мной. У меня сейчас нет дома. Всё равно забери, или я сама сбегу. Сестра заходится плачем. Но я ничем не могу ей помочь. Я не могу помочь даже себе. Прости, Нина. Прошу тебя, будь сильной девочкой. Мы скоро увидимся. Шепчув в трубку, потому что рядом крутится официант и явно ищет повод попросить меня освободить место. Обещаю, что заберу тебя, как только смогу. А пока, пожалуйста, слушайся маму. Сестра продолжает рыдать в трубку, пока сама не отключается. А я понимаю, что обманула её. Никто не позволит мне забрать Нину у матери. Даже если сниму квартиру и найду работу получше официантки. Если мать сама не решит сбыть её с рук. Но последние вряд ли. Могут начаться неудобные вопросы от тех же учителей, к примеру. В школе и так не доумевают, почему родители с начала года ни разу там не появились. Девушка. Ко мне всё же подходит официант. Мы закрываемся. Извините. Слабо улыбаюсь ему. Можно счёт? Я сегодня не в том положении, чтобы оставлять чаевые, но попросить сдачу язык не поворачивается. Поэтому просто вкладываю пару купюр в папку со счётом и ухожу. Бреду вдоль улицы, залитой белыми фонарями. В голове теснятся мысли. Может, на работу пойти? Попрошу охрану, вдруг пустят переночевать подсобке. Там диванчик есть. Или кто-то из коллег с вечерней смены к себе возьмёт. Всё же мы уже столько времени работаем вместе. Пиликает смс. На этот раз от Билецкого. Где ты? Я вопреки здравому смыслу быстро пишу. Всё ок. Извини, что зря потревожила. А у самой пальцы дрожат. Но так будет правильно. Пойду в Элизиум, попрошу помощи у коллег. Может, кто-то согласится приютить меня хотя бы на эту ночь? Белецкий больше не пишет. Это вызывает во мне смесь облегчения и досады. Даже не знаю, чего мне хотелось больше: чтобы он начал допытываться, что случилось, или чтобы забыл про меня. Так в растрёпанных чувствах добредаю до ресторана. Вхожу через главный вход. Админа на месте нет. Наверное, у себя в кабинете. Вот и удачный момент, прокрасться на пульте охраны без лишних свидетелей. Мимо проходит Даша с полным подносом в руках. Мы встречаемся взглядами. Она узнаёт меня. Ставит блюдо на стол перед клиентом, ещё с минуту улыбается ему и что-то щебечет. Только потом подходит ко мне. Карина, ты чего вернулась? спрашивает удивлённо. Твоя смена закончилась же. Да так. Отмахиваюсь. Кто сегодня дежурит в ночную? Вроде Никита. Даша пожимает плечами. Я замираю. Вот чёрт. Это очень и очень плохо. Он точно не пойдёт мне на встречу после того, что между нами случилось. Я прямо ходячая катастрофа. Умею заводить отношения. Ой, а ты знаешь, что с Ольгой случилось? Внезапно вспахватывается Даша. С какой? Вопрос звучит машинально, потому что я вся в раздумьях о своей невезучести. С нашим админом. Она приезжала на работу. Они с Климшиным о чём-то спорили. Так орали оба в его кабинете прямо жуть. Мы думали, они там поубивают друг друга. А потом ей плохо стало. Климшин её на руках отнёс в машину и лично в больницу отвёз, представляешь? Даша возбуждённо тараторит. В глазах сверкает праведный гнев. Но из всего этого мой мозг цепляется лишь за одно. Так она сейчас в больнице. Боже, а я просилась к ней переночевать. Закрываю лицо руками, но тут же скидываю голову и смотрю на Дашу умоляющим взглядом. Слушай, а у тебя нельзя на ночь остаться? Только сегодня. Мне просто идти некуда. Как же стыдно признаваться в таком. Стыдно просить о помощи. Она изумлённо моргает. Ты что, ко мне нельзя, у меня родители? Ой, прости. Перебиваю, потому что стыд захлёстывает меня. А не знаешь, к кому можно? Я заплачу. Ну, она чешет нос. Попробуй к Никите. Он один студию снимает. Да и я видела, как он на тебя смотрит. Точно не откажет. Даша подмигивает мне, но я морщусь. «Никита не вариант, сто процентов». «А что это у тебя?» «Она с любопытством смотрит на мою голову». «Карин, ты поранилась?» «Кажется, у тебя кровь запеклась». Машинально касаюсь рукой головы. Днём волосы были собраны в пучок, но после работы я их распустила. Пальцы нащупывают грубую корку на темени, которой там не должно быть. «Извини, я сейчас». Бросаю Дашу и иду в туалет. Останавливаюсь возле зеркала над умывальником. Мельком бросаю взгляд на своё осунувшееся лицо с покрасневшими от слёз глазами. Наклоняю голову так, чтобы видеть теми в отражении и осторожно раздвигаю пряди волос. Ого. Там действительно корка запекшейся крови. Ощупываю её и ощущаю боль. Похоже, мать спахала мне кожу ногтями, когда схватила за волосы. Потому-то так больно было, будто с меня скальп снимали. Зато понятно, почему в кафе так на меня косились. Хорошо хоть днём на смене никто ничего не заметил. Я умываюсь, смачиваю пальцы и расчёсываю волосы. Голова вновь отдаётся болью, причём болит и внутри, и снаружи. Из кабинки за моей спиной выходит клиентка. Стоит рядом, начинает мыть руки под соседним краном. Ей лет 30. Потянутая фигура Идеально сидящий брючный костюм. Куча золотых украшений на шее и пальцах. Машинально перевожу взгляд на её лицо в отражении. На нём ни морщинки, зато сделаны скулы и губы. Заметив, что я смотрю на неё, она чуть усмехается и окидывает меня презрительным взглядом. Ну да, я сейчас выгляжу ужасно, и страшно и жалко смотреть на себя. Быстро собираю волосы снова в пучок. Рана скрыта, но мешки от слез под глазами не спрятать. Да и опухшие красные веки тоже. В конце концов, выхожу из туалета, мысленно перебирая, кто у нас тут самый добрый. Карина? Раздаётся знакомый голос. Сердце ускоряет биение, я поднимаю взгляд и сталкиваюсь со взглядом Берецкого. Привет. Насторожённо смотрю на него. Я думал, ты уже отработала. Не видел тебя в зале. Она осматривает мою кофту и джинсы. Ага. Вру медленно пятится от него. Решила взять вторую смену. Мне же надо долг выплачивать. Игорь хмурится, явно недовольный моим ответом. А мимо меня из туалета проходит та женщина. Идёт походкой от бедра на высоких шпильках. Замечает Билецкого и притормаживает возле него. Бросает обольстительную улыбку и словно случайно задевает грудью. За ней стелится умопомрачительный шлейф из духов. Но Игорь будто её не замечает. Его взгляд устремлён на меня. Ясно. Так что это за СМС была? Чем тебе помочь? Уже ничем, я всё разрулила. Отвожу взгляд, потому что не могу врать ему вот так прямо в глаза. Но в душе моё эго отплясывает канкан. -кан. Он даже не глянул на ту богиню ботокса. Он смотрит только на меня. Игорь делает шаг в мою сторону. Вжимаюсь в стену, когда он оказывается рядом. И главное, что в этом узком коридорчике нет места для манёвра. Игорь касается моих волос, а я неожиданно для себя вздрагиваю и морщусь от боли. Что случилось? спрашивает он жёстким тоном.